Глава шестая Тед связался с мистером Гонсалесом, представителем банка «Американ-экспресс». Дело не терпело отлагательства. Две тысячи долларов, которые Джоана сняла со счета, подарили ей родители на свадьбу, и она считала эти деньги своими. Карты банка имелись у обоих, но основным владельцем счёта значился Тэд. Все покупки жена совершала через него. Она могла улететь в другой конец страны, пить джин с тоником у бассейна, приводить в номер жигало, а он будет за всё платить. "Да, уж типичный современный рагоносец", подумал Тэд. Позвонив мистеру Гонсалесу, он попросил лишить Жуану доступа к средствам. Миссис Колби описывала свои услуги в Нью-Йорк Таймс и в справочнике Жёлтой страницы так: Помощь по дому для разборчивых клиентов. Работая в рекламном бизнесе, тот понимал, это означает более высокие расценки, но в рядах персонала миссис Колби хотя бы не числились мойщики окон и полов, как в некоторых других агентствах. Он хотел найти не просто домработницу, а надёжного человека. Не очень хорошо понимая, что конкретно ему нужно, что для вас главное уборка, приготовление еды или уход за ребёнком, этот вопрос ставил Теда в тупик. Знакомые утверждали, что няни, которые одинаково хорошо делают всё, не бывает. Это противоречило его представлениям об идеальной помощнице, доброй волшебнице Мэри Поппинс, способной одним махом решить все проблемы. Городские детские сады пользовались плохой репутацией. Нехватка финансирования, убогая обстановка. Тэт не хотел, чтобы из-за ухода Джуаны жизнь Билли резко изменилась к худшему. И он отправился в офис миссис Колби на Мэдисон-авеню. На стенах висели рекомендательные письма известных личностей. За столом высидела сама мисс Сколби. Сухапарая старушенце, говорившая с ярко выраженным британским акцентом. Итак, мистер Крамер, вас интересует прислуга с проживанием или только на дневное время? Выясним, что круглосуточная домработница обойдётся минимум в 125 долларов, это превышало его финансовые возможности. Тэд остановился на приходящей. Он мог и вовсе нанять студентку, которая присматривала бы за Билли и помогала по хозяйству. За питанием и жильё, но опасался нестабильного влияния. Более разумным представлялось нанять приличную женщину, которая будет работать с 9 до 6 за 90, максимум 100 долларов в неделю. Она должна хорошо говорить по-английски. Это посоветовала Тейлма, которая заметила, что ребёнок будет проводить с прислугой почти целый день и может усвоить иностранный акцент. Тэд это сперва позабавило, но потом ему стало не до смеха. Билли не должен чувствовать себя ущемлённым. Я бы хотел, чтобы она говорила на правильном английском языке, миссис Колби. Тогда это будет стоить от 105 долларов в неделю за хорошее произношение, за хорошего человека, мистер Крамер. Мы здесь не имеем дела с отбросами общества. Хорошо. Да. Пусть будет 105. Тэд понял, что торговаться с этой решительной особой У него не получается. А знакомьте меня с вашей ситуацией. Вы воспитываете мальчика 4 лет и работаете в рекламном бизнесе? Да. А миссис Крамер, вы порхнула из клетки миссис Колби. Ну и сморозил. Вот как. Признаюсь, я не удивлена. Последнее время такое случается всё чаще. Правда? Именно. Вот это не было причин ей не верить. Ушлая старушонка держала руку на пульсе. «Разумеется, пока что матерей-одиночек значительно больше, чем отцов. Последние появляются в результате болезней, сердечных приступов, автокатастроф, трагических случайностей, таких как падение с лестницы или в ванной, утопление. Да это показалось, что она перечисляет все эти страшные вещи с удовольствием. Я понял вашу мысль». Но попадаются и случаи аналогичные вашему. Я столкнулась с таким буквально на днях. Женщина 38 лет, две дочери 10 и 7 лет. Даже записки не оставила, только собрала лучшие рубашки мужа и испачкала своими отходами жизнедеятельности. Месяц в колбе. Правда, её отправили в специальное учреждение. Так что здесь мы скорее имеем дело с психическим расстройством. чем с бегством из клетки. Ой, пожалуйста, давайте вернёмся к домработницам. У меня есть три прекрасные кандидатуры в ценовом диапазоне от 115 долларов в неделю. Вы же говорили 105. Дайте-ка взглянуть. Хм. Действительно, 110. Вы не думали заняться продажей рекламного пространства, миссис Колби? Простите, пришлите их ко мне, а цену обсудим позже. После 9 вечера у меня дома. Дом работницы нужна мне срочно. Прекрасно, мистер Крамер. Я позвоню вам в течение дня. Вечером заглянули Тельма с Чарли, принесли роспив. В своей 30 с хвостиком симпатичная худощавая Тельма держалась на плаву при помощи высококачественной косметики: краски для волос, контактных линз, модной одежды и новейших диет. Любое, даже незначительное финансовое потрясение превратило бы её в самую обычную домохозяйку, каковой она и становилась, когда надоедало быть на высоте. Тельма пыталась разобраться, что произошло. Уход Жуанны напоминал ей о собственных семейных проблемах, и она вновь стала посещать психотерапевта. "Хотела бы я знать, почему она так поступила", сказала Тельма. Может, немного умом повредилась, осторожно предположил Чарли, опасаясь затрагивать острые темы. У тебя в дипломе, кажется, написано стоматолог, а не психиатр, резко оборвала его жена. Владея конфиденциальной информацией о Чарли и чувствуя себя виноватым перед Тельмой, Тэд боялся смотреть обоим в глаза. Видите ли, она заговорила пару раз о работе, а я сказал, что это нам дорого встанет. Теперь мне всё равно придётся платить домработнице. Ну ты, бля, ополся, разгохотался Чарли. В, в любом случае в проигрыше. Угомонись, Чарли, крикнула Тельма, и Тэт понял, что его затруднительное положение стало для них яблоком раздора. Не видишь человеку плохо. Тэт видела, что ей и самой не сладко. Он вдруг понял, что Тельма всё знает о проделках мужа. Но почему она ушла? Она же не могла ничего не сказать. Вы обсуждали свои проблемы, укоризненно спросила Тельма. Почти нет. Они да не пойми меня неправильно, Тэд. Только мне кажется, Жуана совершила невероятно смелый поступок. Тельма, не будь задницей. Заткнись, Чарли. Я имею в виду, что для такого антиобщественного деяния необходимо своего рода мужество, и я уважаю её за это. Долго сдерживаемая ярость выплеснулась снаружи. — Что ты несешь, Тельма? Она просто сбежала от трудностей, а вся эта чушь с женским равноправием. Она такая же феминистка, как... как Чарли. — Вот только не надо впутывать меня, — возмутился Чарли. — Какая нахрен разница, почему она ушла? С катертью дорожка, мне плевать. — Ты правда так думаешь? Черт, в игре конец. Ты как футбольный комментатор, который сидит в будке и никак не успокоится. Что толку обсуждать? Всё кончено, она сбежала. А если она вернётся, ты разве не хочешь знать, что заставил она не вернётся? Он схватил записку Джоанны, оставленную на столе, и сунул Тельме. Хотите перемыть нам кости? Читайте. Женщина быстро пробежала глазами по строчкам, смутившись, что задала неудобный вопрос. Ты это выхватил у неё клочок бумаги и протянул Чарли. Здорово, да? Здорово, героиня. Трусливая гадина, вот кто она такая. С ней покончено. Видеть её не могу. Он скомкал записку и швырнул на пол. Знаешь, Тэд, повернулся к нему Тельма, я думаю, тебе следует обратиться к психиатру. Хоть Жуана и не захотела, могу поговорить со своим врачом. Зачем мне психиатр, если у меня такие прекрасные друзья? Послушай, Тэд, возмутился Чарли, что ты на нас взъелся? Я понимаю, ты расстроен. Да. И мне надо побыть одному. Спасибо за разбив и за приятную беседу. Обращаться за помощью не стыдно, Тед, заявила Тельма. Они сухо попрощались. Тельма с Тедом обменялись воздушными поцелуями. Тед не хотел разбираться в себе или выяснять, почему Жуана так с ним поступила. Его не интересовали рассуждения друзей. Пусть лучше в своей жизни разберутся. Он хотел только одного найти нормальную домработницу, которая будет заботиться о Билле. А Джуана пусть катится ко всем чертям. Миссис Колби прислала на собеседование мисс Эванс, чудушную старушку, безостановочно болтавшую о важности здорового питания. Самый лучший творог Breakstone, натуральный йогурт делает только Danone. Ни в коем случае не сиил тест, а хлеб нужно покупать исключительно в специализированных магазинах, тот, что продают в обычных на пичкан с солью и сахаром. Когда она попросила показать ей квартиру и первым делом спросила: "Где туалет? Мне не нужно просто взглянуть", не проявив никакого интереса к спящему Билли, Тэд понял, что они не сойдутся характерами. По объявлению в Times он нашёл Миссис Робертс хорошо готовлю, умею обращаться с детьми, которая оказалась огромной пуэрториканкой. Судя по грамотно составленному объявлению и типично английской фамилии, она не пожалела денег на агента. На английском кандидатка изъяснялась с трудом. Я работать много испано де фумандос. Понятно, вежливо сказал Тэд. Много испаньо синовник. Туман сгущался. Но у меня всего один ребёнок. Твоя женщина сбежала, лакка сказала миссис Робертс с самощедцы. Она сердечно ущипнула Теда за щеку. Он не понял, носит ли этот щепок воспитательный или интимный характер, но было очень больно. Вам приходилось ухаживать за детьми. Sí, ses de tisik, puertorriqueño, niños pequeños, malinki, если нанять миссис Робертс «Билли к пяти годам будет свободно говорить по-испански», — подумал Тед. «Ты мне нравишься. Простите, ты хорошим, сына». То ли она делает непристойное предложение, то ли агент посоветовал ей льстить потенциальным работодателям. Однако дальнейшая беседа показала, что миссис Робертс не может приступить к работе немедленно. Она уезжает в отпуск в Пуэрто-Рико, где ее муж работает дифомадом. К концу встречи Тэд понял, что difumados означает дипломатом, синовник, чиновник, а Mrs. Roberts добрая женщина, но до Mary Poppins ей далеко. Она обращалась в другие агентства, читала объявления в газетах и встретился с ещё несколькими кандидатками. Приятная уроженка Ямайки с удивительно нежным голосом, идеально подходящим для чтения сказок перед сном, искала работу только на лето. «Строгая, типичная английская няня на крахмаленном халате и с накрахмаленным лицом. Ее называли нянюшкой несколько поколений детей. Теперь могла работать только два с половиной дня в неделю. Сердитая ирландка прервала собеседование по собственной инициативе, отругав Теда, что он слишком мягко обращался со своей женой и позволил ей уйти. Позвонила миссис Колби». которая патетично заявила, что не встанет с места, пока не найдет идеальную прислугу, поскольку лично заинтересована в деле Теда после ужасного несчастья, происшедшего с его женой. Очевидно, она перепутала Джуану с жертвой автокатастрофы или неосторожного поведения на воде. Верная своему слову миссис Колби прислала четырех кандидаток. Первая стоила 125 долларов в неделю, о чем не приминула сообщить. Едва переступив порог, после чего осведомилась, есть ли у Теда кухарка. Вторая, несколько рассеянная дама показалась Теду приятной, но во время собеседования неожиданно вспомнила, что уже согласилась работать в другой семье, начиная с августа. Жизнерадостная толстушка, которая постоянно хихикала, будто её щекочут, перезвонила, что выбрала более выгодное предложение с проживанием. А шведка по имени миссис Ларсон Нашла их жилище чрезвычайно грязным. Тэд обиделся, потому что очень старался поддерживать чистоту. Он не решился дать объявление в газету, начнут звонить всякие психи. Вместо этого прикрепил клочок бумаги на местную доску объявлений на стене ближайшего супермаркета. Требуется домработница с 9 до 6. Приличная семья. Он часто слышал фразу: "Я работаю только в приличных семьях". На объявление откликнулась миссис Этта Вилевска, которая жила поблизости и давно не занималась такой работой, но хотела попробовать. Невысокая, толстенькая полка с ангельским лицом пришла в своём лучшем наряде, не совсем подходящем для собеседования, строгом чёрном платье. Она говорила с едва заметным акцентом и с гордостью сообщила, что вместе с мужем получила гражданство США ещё 30 лет назад. Их взрослый женатый сын жил отдельно. Миссис Вилевская всю сознательную жизнь была домработницей, а в последнее время работала в крупной прачечной. Муж трудился на фабрике в Long Island City. Этих хотелось снова работать в хорошей семье. Рассказав о себе, она задала Теду вопрос, которого он не услышал ни от одной претендентки. Какой он ваш ребёнок? Тед растерялся. Он неплохо знал своего сына, но ему не приходилось рассказывать о нем посторонним людям. Билли — очень славный мальчик, иногда немного стеснительный, любит играть, хорошая речь, даже не знаю, что еще. «Можно на него посмотреть?» Они заглянули в комнату, где спал Билли со своей компашкой. «М-м, какой симпатяга!» — прошептала женщина. Свет из коридора упал мальчику на лицо, И тот неожиданно проснулся. Всё хорошо, сынок, это я. А это миссис Вилевска. Миссис Вилевска, сонно пробормотал ребёнок. Спи. Он у вас умный, сказала миссис Вилевска, когда они вернулись в комнату. Мою фамилию не каждый взрослый выговорит. Тяжело, наверное, иметь фамилию, которую люди не могут произнести, подумал Тэд. Не знаю, мне тоже так кажется, хотя ему всего 4 года. Ещё трудно судить. Вы очень счастливый человек, мистер Крамер. В последние дни он так не считал. Они обговорили условия, и тет предложил платить 110 долларов в неделю, а миссис Колби всё равно бы дешевле не отделался. Начать договорились с понедельника. Это сказала, что будет рада заботиться об Уиллиме, а перед уходом спросила, что он предпочитает на ужин. Тэд даже не знал, что это входит в её обязанности. Теперь у него была женщина с добрым лицом, которая станет готовить им еду и присматривать за Билли. Тельма советовала ему доверять интуиции. Тэд почувствовал, что нашёл подходящего человека. Он позвонил миссис Колби и сообщил, что поиски завершены. "Надеюсь, вашей жене лучше", шурша бумагами сказала она. "Теперь, когда всё устроилось, можно звонить родственникам". Он скажет своим родителям: "А от меня ушла жена, но не волнуйтесь, я нашёл отличную домработницу. У нас всё в порядке". И её родителям: "Вы знаете, где Джоан? Вы в курсе, что она ушла? Я не нуждаюсь в вашей помощи. У нас есть домработница, прекрасная женщина. Мы справляемся". Билли остался со мной. Я так решил. Он пошёл в детскую и посмотрел на спящего сына. Что я знаю о своём ребёнке? Какой он? Кем станет? Как сложится его жизнь? Всё будет хорошо, Билли. У нас есть миссис Вилевска. У тебя есть я, а у меня ты. Мальчик перевернулся во сне, пошевелил губами и что-то пробормотал. Не бойся, малыш. Всё будет замечательно. Так тихонько поцеловал Билли в лоб и вышел.